Не мог ржон сквозь землю провалиться. Похоже, провалился. В последний раз его видели крутящимся у транспортника. Он залетел час назад, так что, думаю, он уже летит в Ливию. А кто-нибудь видел, как он поднимается на борт? Бруно Серафиан пожал плечами, показав, что не имеет ни малейшего представления. Вонедорожники и грузовики стояли открытыми в ожидании погрузки. Вполне возможно, он мог спрятаться в одной из машин. Алекс Фаусс от в этом сомневался, но решил не спорить. Важно было не то, как этому репортеришке удалось исчезнуть, а сам факт его исчезновения. Сколько их человек ты отправил в Ливию? спросил он. Трое их. Сообщи им, пусть проверят, не появился ли там этот кретин. А ты когда отправишься? Завтра, как только улетит последний транспортник из тех, что занимались переброской, приземлится Геркулес, который вылетел на рассвете из Анголы. На нём прибудет необходимое подкрепление. Чумазы механик подошёл к карте и ткнул пальцем в нужную точку. С наступлением ночи он сбросит нас над горами, а через 4 дня вернётся, чтобы забрать. Если удастся освободить заложников, на обратном пути мы их доставим в Европу. В противном случае мы возвратимся в Анголу. Почему в Анголу? Там никто не будет задавать вопросов. В Анголе гражданская война, и они слишком заняты убийством друг друга. Потом месяца через 3 или 4 я займусь советом старейшин. Надеюсь, проблем не будет, но на всякий случай. Ты уже знаешь, что я думаю в отношении заложников. Или все свободны, или все мертвы. Не волнуйся. У меня есть из за чего волноваться и без этого. Я всегда доверял тебе и всегда опасался этих проклятых туарегов. Они в пустыне как рыбы в воде. Ничего. У меня прекрасные рыбаки. Не сомневаюсь, однако они нам дорого обошлись. За сложности и качество всегда надо платить. Вряд ли ты где найдёшь безумцев, готовых высадиться в горах Танера среди ночи. Будь спокоен. Через 3 дня все проблемы закончатся. Надеюсь. Журналист напомнил механик. Что должны сделать с ним мои люди в Ливии? Сперва найдите его, потом посмотрим. А с Милошевичем пока не трогайте. Хотя я был бы рад, чтобы в один не самый лучший для него день, когда он меньше всего будет ожидать, кто-нибудь свёл счёты с этим говнюком. Устроил нам тут свистопляску. Если, как говорят, он был тесно связан с тиграми Аркана, никого не удивит, если однажды его найдут с перерезанным горлом. Хочешь, чтобы я им занялся? Сказал же, пока не трогайте, потом. А теперь иди. Мне ещё надо сделать кучу звонков и собрать документы. Через час сворачиваем лагерь. Ты всё ещё надеешься прибыть в Каир вовремя? А ты сомневаешься? Знать тебя нет. Спустя десять минут механик забрался в крытый кунг, где братья Мендоса Хулио и Сезар, дезертировавшие из аргентинской армии и разыскиваемые за похищение, пытки и убийство, спали как убитые. Подъем! Гаркнул он. Начинается показательное выступление. Не ари, уже два дня как все готово. Огрызнулся старший из братьев. Готово у него. Не снизил голоса механик. Сколько не готовься, всегда можно напороться на какую-нибудь чертову неожиданность. Но ну и какой неожиданности ты ждешь от немытых бедуинов, у которых кроме пары старых ружей есть только рогатки? Если бы знал, не парил бы. После чада, где была тающая заварушка, я понял, что пара немытых бедуинов с допотопными ружьями доставит неприятностей больше, чем пол десятка современных боевых машин. Эти немытые появляются там, где их меньше всего ожидаешь, разделывают тебя как козла и также внезапно исчезают. Мой тебе совет: смотри во оба, но никогда не доверяй тому, что видишь, ибо редко бывает, что видишь ты правильно. Ладно, хватит, наставления окончены. Идите оба сюда, посмотрите фотки. Что, ещё раз смотрели же? Да дер проглядишь, если понадобится. Он вытащил из портфеля большеформатные фотографии, снятые с воздуха, и разложил на шатком столике. Вот здесь отлично видны пальмы, колодец, шатёры и автомобили. И нет ничего подходящего, где можно было бы укрыть заложников. Значит, скорее всего, их переправили в какую-нибудь пещеру вот этих гор. Механик ткнул пальцем в другую фотографию. Да какие это горы? Нам и дня не понадобится, чтобы прочесать их. Заметил Хулио старший из братьев. Не думай, что это прогулка для скаутов, мальчик. Присмотрись повнимательнее. Даже с высоты различаются узкие и глубокие ущелья. По всей вероятности, здесь когда-то протекала полноводная река, изъевшая скалы. И каждая минута, когда мы будем ползать по этим расщелинам, нас могут пристрелить. Бедуины имеют мерзкую привычку прятаться в самых невообразимых местах. И никогда не промахиваются. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты тросишь, усмехнулся Хулио. Да, ты прав, мне не по себе. Тот, кто не боится тварегов, вступая с ними в стычки, да ещё в таких местах, полный кретин, заслуживающий, чтобы ему перерезали горло. Бруно Серфиан подмигнул Мендосе. А всё не так грозно. Природа на нашей стороне, сбрендил. Какая природа? Остыня тенеры с ягарами, один из самых безжизненных регионов планеты. Здесь нет зверей, а значит, любое движение выдаст противника с головой. "Ты про пекло не забыл", сыронил прокомментировал Сезар Мендоса. "Сдохнешь пока отследишь кого-то". Механик просверлил его взглядом. "Ничего не зажаришься. Лучше помолись, чтобы эти козлы не приготовили для нас одной из своих фирменных неожиданностей". Ну-ка, ну-ка, расскажи. Если в двух словах, то ареги запросто могут дать тебе пинка под зад, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Почти в то же самое время, когда Брунос Серафиан раздавал указания наёмникам, Гасельса ехал, внзил нож в горло одной из кос и подвесил её к седлу так, чтобы падающие капли крови безошибочно отмечали след. Он воплощал на практике уроки отца и многих поколений туарегов, которые знали, как использовать возможности пустыни в борьбе с врагом. Когда на горизонте заиграли первые проблески зари, в жертву были принесены уже две козы. Их кровь очень быстро привлекла стервятников, чутких на поживу. Скоря госель уже был в пещере, обнял мать, брата и сестру. А после чашки бодрящего и очень горячего чая рассказал он о последних событиях и о созревшем плане действий. "Думаешь, это даст результат?" спросил Сулейман. "Уверен," спокойно ответил Гасель. "Они знают, что мы находимся здесь, и это настоящие профессионалы, готовые на всё. Или мы их победим, или отправимся к Аллаху, если он нас примет." У нас остаётся ещё один вариант, напомнила Айша. Отпустить на свободу заложников. Слишком поздно, ты не считаешь? У нас нет ни колодца, ни огорода, ни животных, ни места, куда податься. Осталось только одно гордость быть туарегом. Если мы согласимся с поражением, мы оскверним память нашего отца. В подобных обстоятельствах он бы это понял. вздохнула Лейла Есть случаи, когда победа невозможна Мама, вспомни. Отец никогда не сражался с мыслями о том, что может проиграть, мягко сделал ей замечание старший сын. Он делал всё, даже когда у него не было и малейшей надежды на победу. Это его и погубило. Что наша семья выиграла от его храбрости? что получил он сам. Им восхищаются, но его и ненавидит. Да и какое всё это имеет значение, если моего Гаселя больше нет? Лейла устало присела на камень и обхватила голову руками. С того самого дня, когда ваш отец отправился на поиски Абдул Эль-Кибира, моя жизнь стала хуже, чем в аду. И вот теперь снова всё повторяется. В судьбе, видимо, было недостаточно, что я потеряла мужа, которого любила всем сердцем. Теперь она хочет, чтобы я потеряла детей. Почему? За что? Какое преступление я совершила, чтобы так наказывать меня? Ты не совершила никакого преступления, поспешила утешить мать Аиша. Это другие его совершили, и, возможно, нам не придётся расплачиваться. Наш отец сражался с целой армией, и его победили лишь когда он покинул пустыню. А нам предстоит сразиться с горсткой наёмников, которым ничего не известно про эти горы. План Гаселя кажется мне хорошим. Я остаётся одно следовать ему. Но мы даже не знаем численности врага, воскликнула Лейла. Пилот меня заверил, что больше двадцати не будет, уточнил Гасель. А на самом деле 7-8. может, меньше. Ты ему доверяешь полностью. Иначе меня здесь не было бы. Он с гордостью показал принесённое оружие. Я его испытал по дороге и попал в маленький камень с 300 шагов. Ещё пилот дал мне бинокль ночного видения. Он наклонился и прикоснулся губами к щеке матери. Не волнуйся, мама. Выступим с тем, что у нас есть. Но прямо сейчас мы должны приняться за работу. Он встал и направился вглубь пещеры, где находились пленники. Кто из вас Мауриц Обелли? Самый молодой едва слышно произнёс: "Я". Гасель перерезал верёвки на руках и ногах парня, затем сказал: "Иди за мной". "Куда?" "Не задавай вопросов". Он был настолько резок, что Маурицио не решился даже попрощаться со своими товарищами. Он с трудом встал, и Гасель подтолкнул его к выходу из пещеры, предварительно завязав глаза и заставив наклониться, чтобы парень не ударился головой о каменистый выступ. Что вы со мной хотите сделать? сдавленно произнёс итальянец, ощутивший на воздухе. Не задавай вопросов. Гасель помог ему взобраться на верблюда, привязал к седлу и повёл мехарена по воду по узким расщелинам примерно через час он остановился, почимокал губами верблюду, чтобы тот встал на колени, и острый куми перерезал ремни, связывавшие пленника, затем позволил тому снять повязку, закрывавшую глаза. Можешь уходить. Мурицу часто замаргал, привыкая к свету, а когда понял, что находится посреди каменистой пустыни, Из груди у него вырвался стон. Уходить? ужаснулся он. Куда? Если всё время будешь идти на северо-восток, через 3 дня доберёшься до колодца, куда часто наведываются караваны с солью. На дорогу ты обеспечен необходимым количеством воды, и я тебе даю компас, который вытащил из одного автомобиля. Но почему я И на Феррара заплатил за твою свободу. Ты его должен благодарить. По видимому, он самый хороший друг из всех твоих друзей, и ты самый везучий. Но ведь были и другие, кто предлагал деньги, напомнил итальянец. Почему ты их не взял? Потому что остальные должны умереть, если мое условие не будет выполнено. С абсолютным спокойствием ответил творец. Но это несправедливо. Если тебе это кажется несправедливым, возвращаемся назад, и я заменю тебя другим. Гассельса их поднял вверх раскрытые ладони и произнёс. Уверен любой из них согласится. Подумай, но решай быстро, так как я не намерен терять время. Боже благословенный. А где Пино? На свободе. Думаю, что сейчас он уже летит в Италию. Сколько он заплатил за меня? Наверное, больше, чем ты стоишь. Маурицио быль ли попытался что-то сказать, однако услышав звук далёкого выстрела напрякся. Что это было? Выстрел. Срок истёк, и мой брат казнил первого заложника. Каждый день будем убивать по одному. Дикари! Вы такие же дикари, если походе причиняете нам вред. последовал спокойный ответ Ты что, действительно хочешь вернуться в пещеру? Перепуганный юноша решительно замотал головой с стороны в сторону. Хорошо, продолжил Торик. В таком случае оставайся здесь, пока не начнёт садиться солнце, а потом иди вон в том направлении. Мой тебе совет: продолжай путь только на восходе и вечером, до наступления темноты. В оперативном случае ты умрёшь от обезвоживания или заблудишься в темноте. Он слегка взмахнул рукой. Да сопроводит тебя Аллах, и никогда больше здесь не появляйся. Через 5 минут Гасель скрылся из виду за скалами. Маурицио Белли был настолько опустошён, что сел на землю и зарыдал. Все эти дни он едва сдерживал слёзы, а теперь позволил себе проявить слабость. Он безутешно рыдал, испытывая страх и сострадание к самому себе и с ужасом думал о тех, кто остался. Один уже пал, но кто? Кто, святой Боже? Через 4 дня они все будут казнены. Немного успокоившись, он вытер слёзы и сопли и переключил мысли на то, что опыт штурмана поможет ему понять Где находится и как добраться до колодца, о котором говорил Гассель, если только этот колодец действительно существует. Скорее всего, речь шла о колодце Сидикауфы, том самом, до которого они так и не добрались из-за неправильно составленных карт. Если ему не изменяет память скалистый массив, куда их привели туареги, должен находиться значительно южнее Сидикауфы. Значит, ему предстоит пройти километров 30 от этого места по пустыне. Под ногами были мелкие камни. Обычно по каменистым участкам они двигались с необычайной осторожностью, чтобы не порвать резину колёс. А сейчас он вынужден идти в компании верблюда, садиться на которого не было ни малейшего желания. Маурицио посмотрел на животное. Верблюд весь был покрыт чесоточными струпьями, горб обвис С нижней губы стекала слюна, как хоть там корабль в пустыне. Этот доходяга не способен был кого-то напугать, а уж тем более вызвать симпатию. Верблюд лежал в 3 м от него и был по всей вероятности на полпути к тому, чтобы издохнуть. Начало вечереть, и падающие под углом лучи солнца позволили лучше рассмотреть контуры сурового пейзажа. Горы постепенно превращались в островки самых разных форм и размеров и были похожи на высокие крепостные сооружения, по чьей-то прихоти вырышие из песка. Мауритцо понял, что будет довольно сложно идти прямо по компасу, придется снова и снова петлять в поисках подходящего прохода, а значит рискуя сбиться с пути. Держи северо-востока. уточнил его палач, однако итальянец знал на опыте, что в пустыне севера восток растяжимое понятие, и даже компас может обмануть. Если он не собьётся через 3 или 4 дня пути, появится небольшой оазис, однако стоит отклониться на несколько километров в ту или иную сторону, и оазис превратится в мираж. Да поможет мне Господь, тихо вымолвил Мауриццо. Но едва он произнёс это, понял, что Господь в этих местах вряд ли протянет руку, потому что здесь правят совсем другие силы. И тем не менее Господь поощряет тех, кто не сидит на месте. Сколотящимся сердцем он взялся за узду верблюда, причмокнул губами, как это делал товарек, заставляя животное встать и идти за ним. Ступив через полчаса на песок, он испытал облегчение. Мягкость и нежность песка частично избавили его от страха, нагнетаемого чёрными камнями. Наступил вечер, и вместе с закатом солнца его тень удлинялась. Он прогнал желание следовать за ней, осознавая, что так может отклониться к востоку, и посмотрел на компас, сверяя путь. Впереди проскользнула какая-то змея, чуть больше метра длиной, и тут же исчезла между дюн. Как ей удается выжить в подобном месте? Чем она тут питается? Мир всегда казался ему очень странным, а это место было гораздо более странным, чем весь остальной мир. Ночь спустилась, и Мурицо остановился, сел на песок и стал с нетерпением ждать, когда взойдет луна, чтобы при ее свете продолжить путь, но луны не было. Он вспомнил змею и почувствовал озноб, представив, что с ним будет, если какая-нибудь из змей ужалит его. Тут нет безобидных ужей. Агония будет долгой и ужасной. А когда всё закончится, стервятники выклюют ему глаза и внутренности. Очень быстро его тело превратится в груду опалённых солнцем костей. Он видел стервятников пару часов назад. Они слетались к горам, оставшимся позади. Возможно, привлечённый трупом убитого гонщика. От нервного напряжения внутри всё сжалось. Да поможет мне Бог, в очередной раз тихо произнёс Маурицио, надеясь, что всё же будет услышан. Он вздрогнул от далёкого смеха гиены, и по спине сразу побежал холодный пот. Вроде бы гиены редко осмеливаются нападать на людей, но кто его знает, что взбредёт им в голову. А у него нет ни ружья, ни ножа, ни даже палки, с помощью которой при удаче можно было бы отбиться. Маурицио много часов провёл в гимнастическом зале и даже ездил в Китай, чтобы взять уроки у мастеров карате и кунг-фу. Он получил чёрный пояс. Но зачем он ему, если на него нападут гиены или укусит маленький скорпион? Нащупал под рукой камень. Однако прикосновение к нему не только не успокоило она наоборот усилила чувство страха какого чёрта его понесло в эту пустыню господи помоги мне когда наконец ему удалось разглядеть стрелку компаса он приготовился снова отправиться в путь однако верблюд решительно заупрямился потребовалось силой потянуть его за собой чтобы сдвинуть с места Борицо накрутил узду на руку, опасаясь, что наривистая тварь может убежать и скрыться в ночи. Тогда он останется без воды, что было самым страшным. Температура воздуха начала быстро снижаться. Северный ветер, напоминавший о себе порывами, стал дуть постоянно, противно завывая на одной ноте. А когда мельчайшие частицы песка начали впиваться в лицо, Мауриццо понял, почему твареги закрывают его. Он завидовал ресницам верблюда, походившим на свиную щетину. Из-за ресниц в глазах всё труднее и труднее становилось рассмотреть стрелку комбоса, указывавшую направление. Наконец, недовольный собой, он решил остановиться. Всё равно прошёл всего ничего. Спутал передние ноги верблюду, вспомнив, как это делают бедуины. Закрыл глаза и крепко уснул. Его уже не волновало возможное присутствие змей, скорпионов и гиен.